Прошло 20 минут, прежде чем диспетчер такси снял трубку и неприязненно сообщил, что следует подождать еще полчаса. Мари вроде бы весела, ей очень идет пышное и чувственное черное платье. И мне вспоминается, как один из посетителей армянского ресторана рассказывал, что вожделение, которое испытывают к его жене другие мужчины, возбуждает его. «Я знаю, что на званном вечере все женщины будут одеты так, чтобы подчеркнуть свои прелести, а их мужья и любовники – видя, что их избранницы желанны, будут думать. Наслаждайтесь на расстоянии, потому что все это принадлежит мне. Я лучший, я владею тем, о чем вы мечтаете. Я иду на этот вечер просто так. Не буду подписывать никаких контрактов, не буду давать интервью. Просто выполню ритуал, погашу суду выданную мне банком услуг. Сидя во время ужина рядом с каким-нибудь занудой, который спросит меня, откуда я черпаю вдохновение для моих книг. А с другой стороны, может появиться выставленный на показ бюст, принадлежащий, скажем, жене какого-нибудь приятеля. И мне придется следить за тем, чтобы не опустить глаза, ибо если я сделаю это хоть на секунду, она непременно расскажет мужу, что я пытался ее обольстить. В ожидании такси составляю список возможных тем. А. Разговоры о внешности. Как вы элегантны, как вам идет ваше платье, как вы замечательно выглядите а по возвращении домой будут говорить, что одеты все были отвратительно и выглядели ужасно. Б. О путешествиях. Вы непременно должны побывать в Арубе, это просто фантастика. Нет ничего лучше летней ночи в Канкуне, когда сидишь с бокалом мартини на берегу моря. На самом деле никто особенно не развлекался, всего лишь получили на несколько дней ощущение свободы, Они восхищаться нельзя, потому что деньги потрачены. В. И снова о путешествиях, но на этот раз о тех местах, которые подлежат критике. Я был в Рио-де-Жанейро, вы не можете себе представить, какой это ужас. О, если бы вы знали, какая нищета царит на улицах Калькутты. А поехали они туда, чтобы почувствовать, что принадлежат к другому миру, и порадоваться за себя по возвращении к своей убогой действительности, где, по крайней мере, нет нищеты и разгула преступности. Г. Новые лекарственные средства. Сок пшеничных зерен, грамм на неделю способствует росту волос. Я два дня принимала в ванны в Биорице. СПА открывает поры и выводит токсины. Д. Общие знакомые. Я так давно не видела такого-то, как он поживает. Я узнала, что такая-то продает свою квартиру, потому что оказалась в затруднительном положении. Можно перемывать косточки тем, кого не позвали на данное торжество. Только сначала надо принять невинный вид, а под конец добавить, и все-таки это выдающаяся личность. Е. Скромные жалобы, нечто вроде приправы к основному блюду. Мне бы так хотелось, чтобы в моей жизни что-нибудь произошло. Меня ужасно беспокоят дети. То, что они слушают, похоже на что угодно, только не на музыку, а то, что читают, не на литературу. Потом ожидается комментарий от собеседника, сталкивающегося с теми же проблемами, говорящий чувствует, что он не один в мире и веселеет. Ж. На интеллектуальных празднествах, вроде того, что предстояло сегодня, мы будем обсуждать войну на Ближнем Востоке, проблемы исламского фундаментализма, новую выставку, модного философа, фантастическую книгу, которую никто толком не знает, музыку, которая на музыку не похожа. Мы будем высказывать свои премудрые и взвешенные суждения, не имеющие ничего общего с тем, что мы думаем на самом деле. Ибо мы-то знаем, какого труда стоит затащить себя на эту выставку, Прочесть эту невыносимо тягомотную книгу, посмотреть томительно скучное кино. И все для того, чтобы было о чем поговорить на таком сборище, как сегодняшнее. Приходит такси, и по дороге я вношу в список еще кое-что очень личное. Жалуюсь Мари, что терпеть не могу таких ужинов. Выслушав меня, она отвечает, что к концу их я обычно воодушевляюсь и начинаю даже получать удовольствие. Чистая правда. И вот мы входим в один из самых шикарных парижских ресторанов. Направляемся в зал, где состоится сегодняшнее мероприятие, вручение литературной премии, я, кстати, член жюри. Присутствующие стоят, журчит общая беседа, одни здороваются со мной, другие только удостаиваются взглядом, переговариваясь между собой. Устроитель вечера подходит ко мне, представляет меня присутствующим, всякий раз произнося раздражающую меня фразу «Ну, этот гость в представлениях не нуждается». Кое-кто улыбается, узнав, кое-кто улыбкой и ограничивается, хоть и делает вид, будто узнал. Ибо в противном случае пришлось бы признать, что мира, в котором он живет, больше не существует, поскольку он не слышал о том, что у всех на слуху. Вспомнив о племени, я готов добавить, дураков следует погрузить на корабль и вывести в открытое море. Пусть целый месяц ежевечерне устраивают там званые ужины и приемы и представляют друг другу друг друга. Может, хоть тогда запомнят, кто есть кто. Я давно уже составил каталог тех, кто посещает такие приемы. 10% — это партнеры, люди с правом решающего голоса, выходящие из дому ради банка услуг, внимательные и чуткие ко всему, что может вознаградить их за труды, знающие, где заработать, куда вложить. Они мгновенно понимают, сулит ли мероприятие выгоду или нет, и в последнем случае без колебаний уходят, причем в числе самых первых. Даром времени они не тратят. 2% составляют таланты, у которых и в самом деле многообещающее будущее. Они уже сумели преодолеть кое-какие препоны, уже проведали о существовании банка услуг и числятся его потенциальными клиентами. Они уже могут оказать важные услуги, но еще не стали теми, кто принимает решения. Они со всеми любезны и учтивы, поскольку в точности не знают, с кем именно разговаривают и куда более открыты по сравнению с партнерами, ибо, по их мнению, любая дорога куда-нибудь да приведет. Три процента составляют те, кого я в честь древнего и воинственного уругвайского племени назвал Тупомарас. Эти умеют внедряться в любую среду. Их хлебом не корми, дай пообщаться. Они вечно сомневаются, оставаться ли тут или идти на другой вечер, имеющий быть одновременно. Они числавные и желают сходу продемонстрировать свои дарования. Однако их никто сюда не звал, они, так сказать, еще в предгорьях. И люди перестают обращать на них внимание, как только понимают, с кем имеют дело. Ну и, наконец, 85% — это подносы, ибо как не бывает вечера без этого предмета утвари, так и без этих людей ни один праздник не обходится. Они не знают толком, по какому случаю торжество, но убеждены в важности своего на нем появления и значатся в списке устроителей, потому что успех всякой затеи зависит и от того, сколько народу примет в ней участие. Как правило, это бывшие, бывшие банкиры, бывшие директора, бывшие мужья какой-нибудь знаменитой дамы, бывшие жены какого-нибудь господина, находящегося в зените могущества. Это титулованные особые стран, где давно нет монархии, принцессы и маркизы, сдающие в аренду свои замки. Они перепархивают с празднества на торжество, с приема на ужин, и я часто думаю, как их еще не тошнит от всего этого. Когда недавно я поделился своим недоумением с Мари, она объяснила мне, что есть люди, зацикленные на работе, а есть на развлечениях. Те и другие несчастны, ибо сознают, что теряют что-то важное, но совладать со своим пороком не в силах. Я разговариваю с одним из организаторов фестиваля кино и литературы, и ко мне подходит молодая хорошенькая блондинка с сообщением о том, что ей очень понравилось время раздирать и время сшивать. Сообщает, что живет в одной балтийской стране и работает в кино. Немедленно опознается ее принадлежность к разряду Тупомарос, поскольку обращается она к одному, ко мне в данном случае, а интересуется другими, организаторами фестиваля. Хотя совершена эта почти непростительная ошибка, все еще остается шанс, что она относится к начинающим талантам. Организатор осведомляется, что означает выражение «работаю в кино». Блондинка объясняет, что пишет рецензии для одной газеты и что недавно выпустила книгу. Боже, неужто о кино? Да нет, наверняка о себе о своей короткой и неинтересной жизни. Тем временем она совершает тягчайший грех. Спрашивает, нельзя ли получить приглашение на этот год. Организатор отвечает, что издательница моих книг в этой балтийской стране, дама весьма деятельная и влиятельная, и очень красивая, добавляю я про себя, уже приглашена. Он возобновляет разговор со мной, а блондинка из племени Тупомарос на несколько минут впадает в растерянность, не зная, как тут быть, а потом ретируется. Поскольку речь идет о литературной премии, большая часть приглашенных, таланты, и подносы принадлежат к артистической среде, а партнеры делятся на членов попечительских советов и спонсоров, помогающих музеям, симфоническим оркестрам и подающим надежды артистам. И вот ведущий поднимается на сцену, просит всех занять свои места. На столиках расставлены таблички с именами. Опускает несколько шуточек. Это часть ритуала, и все мы смеемся и сообщает, что победители будут названы между закусками и первым блюдом. Я направляюсь к главному столу. Это позволяет мне устроиться подальше от подносов, но зато не дает возможности общаться с талантами, исполненными воодушевлением, да и вообще самыми интересными здесь. Место мое оказывается рядом с директрисой фирмы по продаже автомобилей, спонсирующей празднество, и богатой наследницей, решившей вложить средства в искусство. К моему удивлению, обе дамы не носят вызывающего декольте. Кроме них за столом сидят владелец парфюмерной компании, арабский принц. Он оказался в это время в Париже, и устроители, заботясь о престиже вечера, затащили его сюда. Израильский банкир, коллекционирующий рукописи XIV века. Консул Франции в княжестве Монако. И белокурая девушка, не знаю, чем она занимается, но подозреваю, что является потенциальной любовницей одного из организаторов. Надеваю очки и стараюсь, чтобы это получилось незаметно, читаю таблички с именами моих соседок. «Меня тоже нужно отправить на этом корабле в открытое море, и там приглашать на один и тот же вечер раз десять. Тогда, может быть, выучи их имена наизусть». Мари, как велит протокол, посадили за другой стол. На каком-то витке мировой истории кому-то пришло в голову, что на официальных банкетах пары должны быть разделены. С тем, чтобы в воздухе повисал вопрос. «Дама по соседству замужем? Одинока или замужем, но доступна?» Или, быть может, этот мудрец боялся, что супруги, оказавшись рядом, будут разговаривать исключительно друг с другом, но зачем бы им в таком случае выходить из дому, брать такси, отправляться на банкет? В полном соответствии с моим списком тем, разговор вертится вокруг последних событий культурной жизни. Какая замечательная выставка! Какой талантливый критик! Я пытаюсь сосредоточиться на закуске. Икра с лососины и яйцом. Но меня то и дело отвлекают вопросами. Как продвигается работа над моей новой книгой? Откуда я черпаю вдохновение и каковы мои творческие планы? Все демонстрируют эрудицию, все цитируют якобы случайно, так к слову пришлось, какую-нибудь знаменитость, удостаивающую их своей дружбой. Все превосходно умеют скользить по поверхности разговора о политике или о тех проблемах, с которыми сталкивается культура. А что если мы обсудим еще что-нибудь? Эти слова произносятся будто сами собой. Присутствующие замолкают, в конце концов, это верх невоспитанности. Прерывать других, а еще хуже, тянуть, так сказать, одеяло на себя. Однако похоже, что вчерашняя прогулка по улицам Парижа в обществе бродяг произвела на меня роковое действие. Я больше не выношу подобных разговоров. Вот, например, «Примиритель» — то мгновение в нашей жизни, когда мы перестаем двигаться вперед и довольствуемся тем, что имеем. Особенного интереса не проявляет никто. Что ж, сменю тему. А можно поговорить о том, как важно позабыть историю, которую нам рассказывали, и попытаться прожить что-то новое. Каждый день делать что-нибудь непривычное. Ну, скажем, заговорить с соседом в ресторане, зайти в больницу, вступить в лужу, попытаться услышать другого человека, заставить энергию любви циркулировать свободно, а не закупоривать ее и не хранить где-нибудь в углу. «Вы имеете в виду адюльтер?» – спрашивает устроитель вечера. Нет, это значит, что лучше быть слугой любви, нежели ее хозяином. Это гарантирует нам, что мы спим с кем-то, потому что желаем этого, а не потому, что так принято. Консул Франции в Монако со всевозможной деликатностью, но и не без уронии, объясняет мне, что присутствующие пользуются этим правом и этой свободой. Все соглашаются, хотя никто не верит, что это правда. Секс, восклицает белокурая девушка неопределенных занятий почему же мы не говорим о сексе? Это гораздо интереснее и не так сложно. По крайней мере, звучит это искренне. Одна из моих соседок издает иронический смешок, но я аплодирую. Сексы в самом деле гораздо более интересная тема, однако не думаю, что есть большая разница. Разве не так? И кроме того, ныне эта тема не запретная, хоть и свидетельствует о крайнем упадке вкусов, вставила одна из моих соседок. А можно ли узнать, что же находится под запретом? Устроители явно чувствуют себя неловко. Деньги, например. У каждого из нас есть деньги. Ну или, по крайней мере, мы делаем вид, будто у нас есть деньги. Мы верим, что нас пригласили сюда, потому что мы богаты, влиятельны, знамениты. Но от чего бы нам не узнать сегодня за ужином, сколько зарабатывает каждый из нас? Раз уж мы так уверены в себе, так значительны, то отчего бы не взглянуть на наш мир непредвзято и увидеть его таким, каков он на самом деле? «Куда это вы клоните?» – спрашивает автомобильная дилерша. «Да это долгая история. Можно начать с Ганса и Фрица, которые сидят в одном из токийских баров, перейти к монголу-кочевнику, который утверждает, что для того, чтобы стать самим собой, нужно позабыть все прежние представления о себе. Ничего не понимаю. Я ведь ничего и не объяснял. Но вернемся к тому, что нас интересует. Я хочу знать, сколько зарабатывает каждый из нас. То есть, что значит в денежном эквиваленте сидеть за главным столом? Повисает пауза. Сотрапезники удивленно смотрят на меня. Финансы — это большее табу, чем секс, измены, коррупция, парламентские интриги. Но арабский принц, то ли ему до смерти надоели приемы и банкеты с пустопорожними разговорами, то ли его доктор сообщил ему, что он недолго протянет, то ли еще по какой причине вдруг подхватывает тему. «По решению парламента моей страны я получаю 20 тысяч евро ежемесячно». «Это не соответствует тому, сколько я трачу, однако у меня есть практически неограниченная статья расходов на так называемое представительство. Это значит, что посольство выделяет мне машину и водителя, одежда, которую я ношу, принадлежит правительству, а когда завтра я полечу в другую европейскую страну, расходы на личный самолет, пилотов, горючее и аэропорт будут возмещены все по той же статье». И добавил, «Внешность обманчива». Если принц, будучи за нашим столом самой важной особой, говорил так откровенно и честно, значит никто не мог привести его высочество в смущение. Однако нужно, чтобы и остальные приняли участие в игре. «Затрудняюсь сказать точно, сколько я получаю в месяц», — сказал устроитель вечера, один из классических представителей банка услуг, которые называются лоббистами. «Тысяч десять, наверное, но те организации, которыми я руковожу, тоже выделяют мне представительские. Я могу оплачивать из них все, что захочу — обеды, ужины, одежду и авиаперелеты, хотя личного самолета у меня нет». Он сделал знак официанту, и наши бокалы вновь наполнились. Настал черед дилерши, которую весь этот разговор занимал все больше и больше. «Полагаю, что и я зарабатываю примерно столько же, и мои представительские тоже не ограничены». Так по кругу мои соседи говорили о том, сколько получает каждый из них. Самым богатым оказался банкир, он зарабатывает 10 миллионов евро в год, не говоря о том, что владеет пакетом акций своего банка, и они постоянно растут. Но белокурая девушка, которую никто нам не представил, отвечать отказалась. Это сугубо личное дело, никому не интересно. Разумеется, никому не интересно, но ведь мы затеяли такую игру, — возразил устроитель. Девушка стояла на своем и тем самым продемонстрировала свое превосходство над остальными. Так или иначе, она была единственной, у кого оказались секреты. И, взлетев на более высокую ступеньку, оказалась под прицелом презрительных взглядов. Чтобы не чувствовать себя униженной своим жалким жалованием, она, притворяясь существом загадочным, решила унизить всех вокруг. того не понимала, что большинство людей здесь живут благодаря этим представительским, которые могут исчезнуть в любую минуту. Оборвется эта ниточка, и они полетят в пропасть. Как и следовало ожидать, дело дошло до меня. Год на год не приходится. Если я выпускаю новую книгу, то получаю что-то около пяти миллионов долларов. Если нет, то выходит порядка двух. Их я получаю за продление прав на издание тех книг, что сочинил раньше. «Вы и завели этот разговор, чтобы сказать, сколько вы зарабатываете», — сказала девушка. «Вам не удалось нас потрясти». Она понимала, что совершила ложный шаг, и теперь, ринувшись в атаку, старалась исправить положение. «Мне так не кажется», — заметил принц. Я считал, что столь широко публикующийся писатель должен быть богаче. Очко в мою пользу. Белокурая девица теперь не раскроет рта до окончания вечера». Разговор о деньгах поломал целую систему негласных табу, из которых заработок был самым главным. Официант стал появляться еще чаще, бутылки вина пустели с немыслимой быстротой. Устроитель-организатор поднялся на сцену необычайно оживленным. Объявил победителя, вручил ему премию, и тотчас вновь включился в разговор, который не прерывался все это время, хотя правила хорошего тона предписывают молчать, когда говорит кто-нибудь другой. И теперь мы рассуждали о том, как лучше всего употребить наши деньги. В большинстве случаев сходились на том, что приобретем свободное время, будем путешествовать или заниматься каким-нибудь спортом. Я уже подумывал завести разговор о том, как лучше всего организовать собственные похороны. Смерть была таким же табу, как и деньги. Но за столом царило такое веселье, мои сотрапезники были столь общительны и милы, что решил промолчать. «Мы говорим о деньгах, но не знаем, что это такое», сказал банкир. «Почему люди внушили себе, что клочок раскрашенной бумаги, пластиковая карточка или монета, изготовленная из самого низкого пробного металла, представляют собой какую-то ценность? Или еще, известно ли вам, что ваши деньги, ваши миллионы долларов – это всего лишь электронные импульсы? Все это было, разумеется, известно». «Поначалу богатством было то, что мы видим на наших прелестных соседках», продолжал он, «украшения, сделанные из каких-нибудь редкостных материалов, которые легко переносить с места на место, легко считать и делить. Жемчужины, золотой песок, драгоценные камни. Все это доставлялось в какое-нибудь видное место, а потом обменивалось на скотину или пшеницу. Но ведь никто не станет таскать мешки с зерном, гнать коров по улицам. Забавно, что мы и сейчас ведем себя как дикари». «Носим украшения, чтобы показать, как мы богаты, хотя порой украшений у нас куда больше, чем денег». «Таков племенной обычай», — сказал я. «В мое время молодежь отпускала длинные волосы, а теперь делает себе пирсинг. Это позволяет отличить единомышленников. А могут ли электронные импульсы даровать нам хотя бы лишний час жизни? Нет. Могут ли заплатить за возвращение тех, кого уже нет с нами? Нет. Могут заплатить за любовь? Могут», — игрива отозвалась дилерша. Тон был шутливый, но в глазах читалась глубокая печаль. Я вспомнил об Эстер и о том, что сегодня утром ответил журналисту. «Мы, богатые, могущественные, умные, обвешанные украшениями, снабженные кредитными карточками, знали, что, в конце концов, все это делается в поисках любви, нежности, ласки, ради того, чтобы быть с тем, кто нас любит». «Не всегда», — возразил парфюмер, глядя на меня. «Вы правы, не всегда». И потому, как ты на меня смотришь, я понимаю, что ты хочешь сказать. Моя жена оставила меня, хоть я и богат. Но, скажем, почти всегда. А, кстати, кто из присутствующих за этим столом знает, сколько котов и столбиков изображено на задней стороне десятидолларовой бумажки? Никто не знал и знать не хотел. Рассуждения о любви омрачили непринужденную атмосферу. И беседа пошла о литературных премиях, выставках, о недавно выпущенном на экраны фильме о премьере пьесы, прошедшей с большим, нежели ожидалось, успехом.